Умирающая продолжала призывать своих детей, разговаривая с каждым отдельно, воображая, что одевает их, ласкает, учит читать. Ну, Симон, повторяй: А, Б, В, Д. Ты плохо выговариваешь, скажи: Д, Д, Д. слышишь, ну, повтори. Сим произнёс: Какие странные вещи говорят в подобные минуты. Госпожа Коламбель спросила: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 как бы намекая на что-то, относящееся к его Симма, верности. У Коламбеля в это время начались спазмы в желудке, и он принялся стучать палкой о пол. Вбежала другая кошка, подняв хвост трубой. Сели за стол почти в час. Коламбель, которому было предписано употреблять только хорошее бордо, попробовал вино и подозвал служанку. Скажи, миленькая, неужели в погребе нет ничего получше этого?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 Сколько его там еще осталось, милая? О, почти все, сударь. Мудмуазель никогда его не пила. В погребе его целая куча. Тогда Кламбель обратился к зятю. Если позволите, Сим, я возьму это вино взамен чего-нибудь другого. Оно необычайно полезно для моего желудка. Вошла на сетка с выводком цыплят. Обе женщины забавлялись, бросая им крошки. Жозефа и собаку как следует накормили и отослали в сад.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 Собака, спасаясь от преследований маленького Жозефа, вскочила на кровать, перепрыгнув через хозяйку, и прячась за подушкой, смотрела блестящими глазами на мальчика, готовая снова спрыгнуть, чтобы продолжать беготню. В зубах она держала туфлю своей хозяйки, изглоданную во время игры. Ребенок, арабев при виде этой женщины, внезапно поднявшаяся на ложе, неподвижно остановился у кровати.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 Всё было кончено. Возбуждённая собака вертелась и скакала по комнате. Каламбель подбежала к окну и позвала Шурина. "Идите скорее, идите скорее, мне кажется, она умерла". Тогда Сим поднялся, покоряясь участи, и вошёл в комнату бармяча, это кончилось скорее, чем можно было ожидать.